Воскрешая в памяти и под пером первые минуты своего пребывания в Лозарге, она потеряла счет времени. Пять больших страниц были уже заполнены высокими правильными строками, когда кто-то поскребся в дверь. На ее приглашение войти появился Пьерони. «Ужин подан, госпожа. Тетушка просит вас спуститься немешкая». — Яичница с сыром — это не так вкусно, если не горячо. — А что до господина Горлана, он вас уже ждет. — Где же? — спросила, внезапно встревожившись, Гортензия. — Ну, да в зале же, чтоб ее. Тетушка сказала так. — Ежели господина маркиза нет, это не значит, что все будет не так, как если бы он был. — Боже милосердный, я буду ужинать один на один с учителем? «А то как же! А вам бы хотелось в кухне? Еще бы! А впрочем, надо покончить с этим побыстрее. Иду!» Поправив прическу и надев приличествующие случаю туфли, она спросила себя, не является ли то, что ее заставляют ужинать в ледяной зале в обществе человека, не внушающего ей никакой симпатии, своего рода местью со стороны Гадивеллы. и решила удостовериться в этом. Спустившись на первый этаж, она направилась прямо в кухню, где обнаружила оскорбленную даму, занятую перемещением со сковороды на блюдо достославной яичницы в меру поджаристой и ароматной. «Вы сердитесь, Гадивелла?» «Я...» «Да ради всех святых в райских кущах! С чего бы мне сердиться?» Вы только что были не слишком довольны мной, вот я и подумала. Вы заставляете меня ужинать в одиночестве с господином Горланом, когда мне так нравится есть здесь. Когда господин Маркиз отдает приказание, я делаю, как он велит, даже когда его нет, — сурово ответствовала Гадивелла. Но не вбивайте себе в голову всякие глупости. Если я сказала, что негоже волчьему Жанну кружить вокруг нас, то потому, что это может навлечь на вас неприятности от вашего дяди. Что до господина горлана, никто вас не неволит занимать его беседой. Теперь же идите в залу, а то все будет несъедобно. Никогда ужин не был ни таким молчаливым, ни скоротечным. Отвесив гортензии глубокий поклон, Жен -Горлан Верный своим привычкам посвятил всего себя содержимому собственной тарелки, предоставив девушке полную свободу предаваться грезам. И только когда Пьерони принес сладкий пирог с ревенем, библиотекарь-наставник счел себя обязанным уделить несколько мгновений светским условностям. Он тщательнейшим образом вытер губы, два-три раза кашлянул, прочищая горло, а затем, нацепив на свою остренькую физиономию, самую любезную из своих улыбок, проблеял. «Ваш дядюшка, вероятно, сообщил вам, мадемуазель, что на меня возложена обязанность восстановить во всей полноте историю вашего семейства. Он действительно говорил об этом. В добрый час. А поскольку мне он сообщил... Что вам почти ничего не известно из того, что касается ваших предков, я был бы до крайности счастлив, получи я привилегию стать вашим проводником в этих предметах. Для меня было бы истинным наслаждением приобщить вас к своим трудам. Вы очень, очень любезны, сударь, однако мне было бы неловко вас беспокоить. Мой отец принимал у себя немало ученых. поскольку интересовался всякой новой отраслью знания. Но именно благодаря этому от меня не укрылось, до какой степени возвышенные умы ценят и ревностно оберегают свой покой. «Ох, я не претендую на титул ученого!» — польщенно заквахтал он. «И не мню себя возвышенным умом. Как человек простой, я не приобщен к подобным тонкостям. Напротив!» «Я буду весьма рад разделить с вами мои труды, если стены библиотеки не покажутся вам слишком суровой и грубой оправой для такой хрупкой драгоценности, как ваша юная персона». «Я всегда любила книги», — улыбнулась Гортензия, вспомнив о том скопище хлама, каковым являлась упомянутая библиотека. «Но боюсь, что среди вашего собрания...» не найдется ни одной, доступной моему пониманию, если, конечно, исключить предмет ваших изысканий. Недоступны пониманию? Как это? Преподобные сестры конгрегации сердца Иисусова известны тем, что дают своим ученицам образование, почти равное тому, какое особо мужского пола получают у отцов и иезуитов, все это так но там наверху я видела лишь ученые труды на латинском и греческом или на старофранцузском и говоря по совести я не чувствую чтобы меня особенно притягивало подобное чтение господин горлан воздел руки к небесам но сударыня у вас осталось лишь поверхностное впечатление от наших богатств Здесь имеются произведения, вполне уместные для питания столь юного ума и даже весьма отдохновительные. Покойный маркиз Адальберт, ваш дед, любил изящную словесность, и если эти книги не выставлены на показ, то лишь потому, что, не имея нужды прибегать к ним, я их запер. «Не желаете ли, чтобы я показал их вам нынче же вечером?» Благие намерения так переполнили его, что он чуть не забыл о десерте. «Покончим сначала с ужином», — улыбнулась Гортензия. «Я бы не желала лишить вас удовольствия отведать этот восхитительный пирог с ревенем, иначе Гудивелла не поймет нас и обидится». Он не заставил себя упрашивать и набросился на сладкое с рвением человека, довольного собой и окружающими. Вдруг вилка выскользнула из его руки и упала на скатерть. Раздался колокольный звон, причем столь близкий, что не было возможности усомниться относительно места, откуда он шел. Объятая младенческой радостью Гортензия молитвенно сложила руки, в восхищении прислушиваясь к звучным и чистым тонам этого звона, прозвучавшего в ночи и от того еще пронзительнее отзывавшегося в ее сердце. Однако сидящий напротив нее библиотекарь, по всей видимости, не испытывал подобного наслаждения. Его сцепленные пальцы, Вытаращенные глаза за стеклами очков выдавали нечто большее, чем удивление. То был ужас. «Колокол», — промямлил он, — «колокол с часовни». «Он звонит!» В его голосе слышалось отчаяние. Ценой больших усилий ему удалось встать и неуверенными шагами выйти из-за стола. Потом он вдруг выставил руки вперед, будто отталкивая невидимого врага, и, шатаясь, бросился к двери, которая захлопнулась за ним с грохотом, словно предвещающим конец света. Потрясенная, непонятной реакцией секретаря гортензия последовала за ним. В прихожей удары колокола слышались еще отчетливей. Дверь замка была широко распахнута в темноту ночи и впускала поток гармонических звуков вместе с зимним ветром, наметавшим снег в дом. На пороге четко вырисовывалась дородная фигура Гадивеллы, по видимости, нечувствительной к порывам ледяного ветра, бившего ей прямо в лицо и прижимавшего толстый ворох юбок к ногам. Приблизившись к ней, Гортензия заметила, что та молитвенно сложила ладони и, должно быть, возносила хвалу Всевышнему, поскольку ее губы тихонько шевелились. На ее лице был написан страх и даже нечто похожее на священный ужас. Что до господина Горлана, он вовсе исчез из глаз. Гадивелла не столько увидела, сколько почувствовала присутствие гортензии. Вот уж не думала, что, покуда живу, услышу еще раз, как он звонит. Это чудо! Надеюсь только, что оно не предвещает напасти нашему дому. Колокол всегда осенен благодатью. Он не может предвещать несчастье. Вы так думаете? Но, бедняжка моя, вам и невдомек, какая чертовщина кроется в наших горах. Есть колокола святые и проклятые. В здешних краях это известно всякому. Вот, скажем, около деревни Гадивеллы, где родилась моя матушка. Гадивеллы? Но ах да! Вы не знаете, что здесь принято давать детям прозвище, напоминающее откуда родом их родителей. Мое-то настоящее имя — Евлалия. Да я его почти что забыла, поскольку меня всегда кликали Гадивелли. Ну так вот, около той деревни было озеро, такое глубокое, что никто не ведал его дна, видать, оно уходило глубоко вниз, к самому лукавому. Он-то его и сотворил в одну ночь. А старики рассказывают, что в ту ночь погибла целая деревня со своей церковью и всеми, кто там жил. И еще они говорят, что в плохие ночи, когда кому-нибудь из местных грозит несчастье, из глубины озера слышен звук колокола с затонувшей церкви. но здесь-то нет никакого озера. Вы же ясно слышите этот звон? Он вон с той часовни, что напротив нас. И если он загудел, значит, есть кто-то, кто в него звонит. Не надо быть слишком уверенной в этом, мадемуазель Гортензия. Может статься тот, кто сейчас там, вообще не с этого света. В последний раз он звонил колокол то этот, когда хозяйку замка опускали в могилу под плиту часовню, а это было десять лет назад. Церковь тотчас заголотили и потом обрезали колокольную веревку. Часовня не слишком высока, а значит, не так уж трудно забраться на колокольню. Вновь заговорила Гортензия, уверенная в глубине души, что звонарь — никто иной, как Жан, князь ночи. Но возрастающий страх старой женщины не мог не повлиять и на нее. — Да нет же! Посмотрите! Ночь достаточно светлая, да еще снег этот не позволит простому смертному подняться на колокольню, не сломав себе шею. Там нет никого. Скрывающие луну облака все же пропускали какое-то слабое сияние, позволяющее разглядеть часовню. Гортензия не смогла различить никакой тени, никого, кроме фигур Шапиу и его сына, прибежавших с вилами в руках, с топорами за поясом и фонарем, от которого на снегу запрыгали желтые пятна. Ночь наполнилась криками и собачьим лаем. Глядя, как по холму носятся подобно черным призракам собаки, Гортензия почувствовала, что ее сердце странно сжалось, ибо колокол продолжал звонить. Если Жан появится около часовни, ему угрожают вилы людей и клыки их псов. Разве что... светлячок где-то поблизости, но нет, это невозможно. Гончие почуяли бы хищника, а по их поведению пока что не видно, чтобы они взяли след. Гадивелла упала на колени и быстро перебирала всех известных ей святых, умоляя их о снисхождении. Она прервала летанию только в тот миг, когда Шапиу, поддерживавший замерзшего и насмерть перепуганного горлана, поднялся к порогу. Лицо фермера было хмурым. — Так что? — вопросила старая женщина, вцепившись в руку гортензии, чтобы подняться с колен. — Ты... ты видел что-нибудь? — Ничего, — отвечал тот. — Ничего, кроме проклятого колокола. — который звонит, звонит и бьется, как чертово сердце. Закройтесь в дому, матушка Гадивелла, и схороните там всех ваших. В такую ночь христианам нечего торчать снаружи. Должно быть, с молодым хозяином приключилось несчастье. Оставив библиотекаря ни живым, ни мертвым на руках гортензии, он со всех ног кинулся прочь, сзывая своих псов. Несколько мгновений спустя близ часовни никого уже не было. То рыдая, то бормоча молитвы, Гадивелла загнала своих подопечных в дом, оставив тревожную ночь за воротами и запершись от нее на все засовы, а вдобавок перегородив дверь тяжелым железным брусом. Лишь после этого звон колокола замер и угас. и вместе с ним внезапно потухла радость гортензии уверенность тоже нежданно оставила ее ужас овладевший обитателями замка из-за всех этих передряг пьероне нашли спрятавшимся в кухне за квашней куда он забился клацая зубами этот общий страх передался и ей съежившись в уголке у огня не имея сил его поддерживать, но при этом не отваживаясь отправиться в кровать, казавшуюся ей холодной и враждебной в зеленом полусумраке балдахина, она долго прислушивалась, завернувшись в покрывало, к шепоту и поскребываниям в доме и к звукам, идущим из внешнего мира. Никогда до сих пор она не боялась сумерек, не верила в привидения. Ее трезвый логичный ум рьяно сопротивлялся темным верованиям, идущим из глуби веков. Но только что происшедшее от этого не становилось ни более понятным, необъяснимым. Если бы Жан явился ночью, чтобы звонить в колокол часовни, фермер и его ищейки, по крайней мере, обнаружили бы его следы. Они же вновь обрели лишь застарелый страх, перед неведомым, отбросивший их к их очагам под охрану стен, не защищавших от тревоги. Одно было неоспоримо — смерть Маркизы окутывала некая тайна. Впрочем, тайной это было далеко не для всех. Даже самая жгучая боль не может объяснить запертых дверей или извинить лишение жизни заколоченной наглухо единственной церковки — словно она заключала в себе некую опасность. Горячо любимого покойника оплакивают, оказывают ему последние знаки почтения, погребают, конечно, но обложив цветами, а не запорами, как здесь, и не держат под охраной необъяснимого заговора, молчания. Словно все опасались этой усопшей, о коей, впрочем, в один голос уговорились утверждать, что она была нежной, робкой и не совсем в себе. Когда боишься что-нибудь увидеть или услышать, редко удается избежать встречи с тем, что внушает такой страх. Подстегнутое им воображение создает свои собственные образы. Около полуночи, уже почти задремав, Гортензия внезапно вскочила с готовым выпрыгнуть из груди сердцем. В соседней комнате, той, что была спальней маркизы, послышался какой-то шум, легкое шуршание, приглушенное толщиной стен. Затем раздались три глухих удара, а после — свист, похожий на звук ветра, задувающего под дверь скорчившись в кресле гортензия едва осмеливалась вздохнуть в отсутствие маркиза она оставалась в одиночестве на всем этаже замка природная смелость толкала ее на то чтобы взять свечу выйти из комнаты и посмотреть на что впрочем Она при всем желании не могла этого сделать. Ее совершенно сковал панический страх. Она бесконечно долго оставалась в таком положении, не в силах двинуться, вслушиваясь и стараясь вновь уловить эти странные, тревожные звуки, однако ничего больше не услышала. Лишь с криками первых петухов Она бросилась в кровать и погрузилась, наконец, в долгожданный глубокий сон.